Вот так, замкнутый в своей темной душе, Юджин раздумывал над озаренной огнем книгой. Чужак на шумном постоялом дворе. Врата его жизни затворялись, укрывая его от всех них. Огромный воздушный мир фантазий воздвигал зыбкие туманные постройки. Юрджин погружал свою душу в бурлящий поток образов. Он рылся по книжным полкам в поисках картинок и находил там такие сокровища, как со Стэнли в Африке, книгу, овеянную таинственностью экваториального леса, полную схваток чернокожих воинов, летящих копий, огромных деревьев со змеящимися корнями, хижин, крытых пальмовыми листьями, золота и слоновой кости. Или чтение Стоддорта, на тяжелых глянцевых страницах, которые были запечатлены наиболее знаменитые места Европы и Азии, или книгу чудес с завораживающими изображениями всех самых последних достижений века, Санта с Дюман на своем воздушном шаре, Жидкий воздух, льющийся из чайника, все военные флоты мира, поднятые на два фута из воды, одной унцией радия. сэр Уильям Крукс, постройка Эйфелевой башни, автомобиль с рычажным управлением, подводная лодка. После землетрясения в Сан-Франциско появилась книжка с его описанием. Ее дешевая зеленая обложка нагоняла ужас. На ней рушились башни, ломались колокольни, многоэтажные дома клонились над разверстой огненной пастью земли. И еще была книга «Дворцы греха». или дьявол в светском обществе, якобы написанное благочестивым миллионером, который растратил все свое огромное состояние, обличая запудренные язвы на безупречных репутациях сильных мира сего. Увлекательные картинки изображали автора, который шел в цилиндре по улице, полной великолепных дворцов греха. Его задумчивое воображение превращало эту хаотичную галерею в мозаичный мир, который непрерывно рос и ширился. Темные падшие ангелы потерянного рая, доре, слетали на могучих крыльях в недра ада, где-то вне этой верхней земли, стройных или рушащихся колоколен, машинных чудес, романтики мечей и кольчуг. И когда он думал о том, как в будущем свободным выйдет в этот героический мир, где все краски жизни ярко пылают вдали от дома, Сердце затопляло его лицо озерами крови. Он уже слышал звон дальних церковных колоколов, разносящийся над горами воскресный вечер. Внимал в земле, погруженной в задумчивую симфонию мрака и миллиона голосых маленьких ночных существ. Он слышал уносящийся вопль гудка в дальней долине и тихий рокот рельсов. Он чувствовал безграничную глубину и ширину золотого мира в кратких соблазнах тысяч и тысяч сложных, смешанных, таинственных запахов и звуков, которые в ослепляющем взаимодействии и многоцветных вспышках сплетались и переходили друг в друга. Он еще помнил индийский чайный домик на ярмарке, сандаловое дерево, тюрбаны, халаты, прохладу внутри и запах индийского чая. И он уже познал ностальгическую радость расистых весенних утр, вишенный аромат, звенящую трубную землю, влажную черноземность огорода, пряные запахи завтрака и плавную метель лепестков. Он знал полуденный восторг нагретых одуванчиков в молодой весенней траве, Запах погребов, паутины и потаенной застроенной земли, июльский запах арбузов, укрытых душистым сеном в фургоне фермера, запах дынь и уложенных в ящики персиков, и горьковато сладкое благоухание апельсиновой корки возле пылающих в камине углей. Он знал добротный мужской запах отцовской гостиной, скользкого потертого кожаного дивана с конским волосом, торчащим из зияющей прорехи, потрескавшейся лакированной каминной полки, нагретых переплетовой стерячей кожи, плоской влажной плитки яблочного табака с красным флажком на ней, древесного дыма, горелых листьев в октябре, бурой, усталой осенней земли, ночной жимолости, нагретых настурций. чистоплотного румяного фермера, который каждую неделю привозит бруски масла с выдавленной меткой, яйца и молоко, жирной, мягкой, недожаренной грудинки и кофе, хлебной печи на ветру, больших темноцветных бобов, исходящих горячим паром и обильно сдобренных солью и маслом, давно запертой комнаты со старыми сосновыми половицами, в которой сложены ковры и книги. Винограда «Конкорд» в длинных белых корзинах. Да, и волнующий запах мела и лакированных парт, запах толстых ломтей хлеба, намазанных маслом и переложенных кусками холодного жареного мяса, запах новой кожи в лавке шорника или теплого кожаного кресла, Мёда и немолотого кофе, маринадов в бочонках, сыров и прочих душистостей бакалейной лавки, запах яблок в погребе и на ветках в саду, и под прессом во время изготовления сидра, груш, дозревающих на солнечной полке, и спелых вишен, томящихся в сахарном сиропе на горячей плите, запах обструганного дерева, свежих досок, опилок, стружек, Персиков, начиненных гвоздикой и вымоченных в коньяке, сосновой смолы, зеленых сосновых игл, подрезаемого лошадиного копыта, жарящихся каштанов, мисок с орехами, изюмом, горячих шкварок и жареного молочного поросенка, масло с корицей, тающего на горячих засахаренных ямсах. Да. и застойной медлительной речки, и помидоров, гниющих на стебле, запах влажных от дождя слив и варящейся айвы, гниющих семенных коробочек на лириях и вонючих водорослей, гниющих в зеленой болотной пене, и изысканный запах юга, чистый, но душноватый, как крупная женщина, намокший в деревьев и земли после долгого ливня. Да, и утренний запах нагретых лужаек с маргаритками, расплавленного чугуна в литейной, зимний запах конюшни, полный дымящегося навоза и лошадиного тепла, старого дуба, ореха, запах мясной лавки, крепенькой тушки ягненка, пухлой, подогреческой печени, фаршированных колбас и красной говядины, и сахара, смешанного шоколадной крошкой, и растертых листьев мяты, и мокрого куста сирени, магнолии под полной луной, шиповника и лавра, старой прокуренной трубки, ржаного виски, выдержанного в бочонках из обожженных дубовых досок, резкий запах табака, карболовой, азотистой кислоты, грубый псиный запах собаки, запертых старых книг, прохладный, Папоротниковый запах возле родников, ванили в сладком тесте и огромных рассеченных сыров. Да, и скобяной лавки, но в основном добротный запах гвоздей, химикалий в темной комнате фотографа и юный запах масляных красок, скипидара, пшеничной опары, черного сорга, и негра, и его лошади, варящиеся помадки, Морской запах чанов до да солений, сочный запах водорослей на южных холмах, Осклизлой банки из-под устриц и охлажденной выпотрошенной рыбы, Распаренной кухарки-негритянки, керосина и линолеума, Сарсапариллы и Гуаяв, и зрелой осенней хурмы, И запах ветра и дождя, и едко кислого грома. холодного света звезд и хрупких замерзших травинок, тумана и затянутого дымкой зимнего солнца, времени прорастания семян, времени цветения и времени сбора спелого осыпающегося урожая. И теперь, когда все это неутолимо раздразнило его, он в школе погрузился в плодоносную романтику, которая зовется географией, и начал вдыхать, Смешение аромата всей земли, Ощущая в каждом пузатом бочонке на пристани Бесценный клад золотистого рома, Бархатного портвейна и маслянистого бургундского, Чуя буйные джунгли тропиков, Тяжелую духовитость плантаций, Запах соленой рыбы, пропитавшей гавани, Путешествуя по огромному, пленительному, Но простому и ясному миру.